Глава 650. -я. Насколько ты счастлив? Практики были лишь людьми, поэтому им были присущи семь чувств и шесть страстей, как и мысли, что они были лучше других. Такое чувство собственного превосходства было для них источником счастья. К примеру, нахождение в безопасности, пока другие были в опасности, было своего рода счастьем. Или спить чашу воды в жаркий день, когда другие умирали от жажды, это тоже могло считаться счастьем. Пассажиры на корабле сейчас испытывали именно такое счастье. Она даже притупило чувство страха, вызванное опасностями в окрестных водах. Вместо того, чтобы дрожать в страхе, они весело болтали, обсуждая судьбу незадачливого бедолаги, который переоценил собственные силы. Разумеется, под незадачливым бедолагой имелся в виду Мэн С грохотом окружающая его гора рассыпалась на части, однако и гигантский боевой топор постигла та же участь. Топор сотрясал откат, отчего он начал рассыпаться прямо у Мэнхао на глазах. Вот только магические символы, из которых он состоял, не исчезли, вместо этого превратившись в огромную руку. Эта источающая ярость и ненависть рука рванула к Манхао. На что он лишь спокойно указал на нее рукой, в следующий миг палец окрасился валой. «Кровавый палец!» Сначала один, потом второй, третий... Наконец, все пять пальцев стали цвета крови, превратившись в кровавую ладонь. Возникшая ладонь достигала 30 метров в длину, хоть она и была иллюзорной, но выглядела крайне реалистично. Силой девятой жизни она устремилась навстречу тупору пару руке. Чудовищный взрыв разорвал кровавую ладонь и руку, состоящую из магических символов на части. Манхау не терял ни секунды. Он бросился вперед на ходу, выполняя магические пассы. Его окутала смертоносная аура а потом вспыхнул свет зеленого древа, следом появилось истребление Пурпурного моря, дождь расплавленного металла, бушующее пламя и инистая почва. Это была магическая техника пяти элементов, которая заставила появиться пять иероглифов. Они обрушили чудовищное давление на рассеивающиеся магические символы боевого топора. С рокотом сотни магических символов, некогда составлявшие боевой топор, начали дрожать, Они отчаянно пытались вырваться, но Манхау мгновенно оказался рядом. Он размахнулся и ударил по ним кулаком, вложив в удар всю силу физического тела. Воздух задрожал, а ему в лицо ударил порыв ураганного ветра, и его удар пробил скопление магических символов, мгновенно их рассеяв. В этот раз символы засверкали, но уже не стали собираться вместе. Манхау холодно хмыкнул и выполнил еще один магический пас следующий миг вперед устремилось не меньше тысячи крохотных гор. Эти горы были созданы с помощью техники поглощения гор. Каждая такая гора захватила магические символы и подавила его. Взмахом руки Манхао заставило горы объединиться вместе и затвердеть. Когда была воздвигнута огромная километровая гора, внутри был запечатан боевой топор. Оружие отчаянно пыталось вырваться, но Манхао очередным взмахом руки приманил гору к себе. В полете она стремительно уменьшалась, Поэтому Манхао на ладонь приземлилась совсем крохотная гора. Внутри находился подавленный и уменьшенный боевой топор. Он яростно пытался вырваться из своей темницы. Через несколько вдохов гора потрескалась, и топор опять попытался вырваться наружу. Манхао невозмутимо надавил на гору указательным пальцем и произнес Заклинание демонов! Восьмой заговор! На вершине горы проступил иероглиф заговор, запечатав топор. Оружие издало жалобный вой, понимая, что ему уже не спастись. Манхао наконец-то смог перевести дух. Он оставил внутри частицу божественного сознания, наложив еще несколько сдерживающих заклятий, и наконец с улыбкой убрал гору в бездонную сумку. Это можно считать моим новым сокровищем, мысленно поздравил себя Манхао. Могло показаться, что поимка-то далась ему легко, но на самом деле ему потребовалось задействовать всю свою культивацию и мощь физического тела. Любой другой практик стадии отсечения души, тот же Патриарх Хуянь, никогда бы не смог изловить боевой топор в такой же непринужденной манере, как это только что сделал Манхао. «Чем больше у меня будет таких духовных сокровищ, тем лучше», — решил он. «Кто знает, сколько мне удастся за них выручить». С блеском в глазах он огляделся в поисках очередной группы магических символов. Вдалеке нашлось скопление магических символов, Обладающих определенным сознанием. Возможно, из-за оставшихся на нем следов ауры топора магическая формация из сотни символов изумленно застыла, а потом бросилась бежать. Раз уж это место спроектировано так, чтобы не пропускать морских демонов, будет не очень красиво, если я заберу все здешние магические формации. К тому же формация из сотни символов не имеет формы, поэтому не представляет для меня особой ценности. Манхау развернулся и полетел дальше оставив магическую формацию и сотни символов позади. Тем временем пассажиры черного корабля прислушивались к грохоту вдали. Чем больше они слушали, тем шире становились их улыбки. «Этот парень наверняка уже помер!» «Самонадеянный болван!» «У него явно не оказалось нужной суммы, чтобы заплатить за проезд на корабле!» «Неудивительно, что он решил попытать удачу в третьем кольце!» «Природа явно обделила его мозгами!» «Кем он себя возомнил, попытавшись пробиться через штормовую завесу?» «Одним из страх святых, Пока пассажиры болтали и смеялись, двое спокойных практиков закрыли глаза, игнорируя гомон на палубе. Трое стариков из общества солнечной души надулись от самодовольства. За весь 60-летний цикл, что они провели этим судном, еще никому не удавалось успешно преодолеть штормовую завесу. Спустя несколько дней всеобщая атмосфера счастья слегка поутихла, увеличившееся количество магических символов, участившиеся молнии и усилившийся ветер Вновь заставили всех нервничать. И издалека вновь послышались взрывы. А в этот раз обрадованным пассажирам не требовалось объяснение трех стариков. Теперь все прекрасно понимали, что это были за звуки и откуда они взялись. Вскоре на палубе вновь разгорелась оживленная беседа. «Ха-ха! Только не говорите мне, что еще один дурак решил прорваться к третьему кольцу! Еще один глупец не знает, когда лучше остановиться? Не думал, что путешествие к третьему кольцу окажется настолько захватывающим!» «Жаль только, что ничего не видно!» Пока пассажиры радостно болтали, трое стариков выглядели немного удивленными. Каждый раз, ведя судно через бурю, они слышали похожие взрывы и грохот, но чтобы такое случилось дважды... Старики обменялись улыбками, но не стали придавать этому особого значения, сосредоточившись на управлении судном. Когда догорела палочка благовоний, грохот стих, что вызвало очередную волну обсуждений на борту. Через четыре дня вновь раздался грохот, Никто не ожидал чего-то подобного. «Что происходит? Как так вышло, что сразу три человека попытались пересечь штормовую завесу? Что-то не сходится. Братья, а вы не думаете, что тот человек, которого мы слышали в первый раз, на самом деле не погиб?» Неожиданно для всех произнес пассажир с самой слабой культивацией «Молодой практик на стадии создания ядра». На палубе тут же повисла тишина. Двое практиков практически весь путь просидевшие с закрытыми глазами неожиданно их открыли. Потрясенные теории молодого человека. Трое стариков быстро справились с изумлением. Хватит нести вздор, проречил один из них. Это штормовая завеса, добавил другой. Кроме трех святых морем личного пути никто не может ее пересечь. Ее явно пытается пересечь целая секта. Так уже не раз случалось. Пассажиры не знали, верят ли старикам или нет, и в любом случае счастливое настроение людей на борту было заметно подпорчено. Тем временем Манхау летел сквозь бурю. Его новым противником был хлыст длиной в 150 метров, в толщину он достигал почти 3 метров и в целом выглядел довольно опасно. Однако сейчас его со всех сторон сжимала огромная гора. Когда догорела половина палочки благовоний, хлыст непримиримо взвыл. А потом на нем сомкнулась гора, полностью его запечатав. Очередная крохотная гора легким движением руки Манхау была отправлена в бездонную сумку. «Этот четвертый. «Сказал он с ярким блеском в глазах. С довольной улыбкой он вновь пустился в путь. Прошло два месяца. За это время люди на корабле не раз слышали грохот взрывов где-то впереди. Сначала они насчитали семь раз, когда слышали эти звуки. Постепенно их любопытство перерастало в шок. Когда они услышали грохот в тринадцатый раз, многим стало по-настоящему страшно. Даже три старика тяжело дышали. За два месяца они слышали грохот взрывов по меньшей мере 20 раз». А пассажиры с ужасом осознали, что этот грохот с каждым разом звучал все ближе и ближе. За эти два месяца Манхау не раз сталкивался со скоплением магических символов в форме сокровищ. Как только оно попадало в его поле зрения, он без колебаний бросался в атаку. Он уже довольно глубоко забрался в штормовую завесу, постепенно приближаясь к черному кораблю. Чем дальше он летел, тем медленнее становилась его скорость... Ветер возрос настолько, что теперь Манхау было больно находиться под его неустанными атаками, а потом вообще возникло чувство, будто его тело начало разваливаться на куски. Сейчас ему приходилось постоянно рассеивать вокруг себя силу культивации, чтобы не сгинуть под натиском бури. Что до молний, теперь в них можно было разглядеть иллюзорные фигуры, которые, похоже, обладали сознанием. Однажды внимание Манхау привлекло яркое сияние, в до этого непроглядной тьме, судя по всему, оно пожирало молнии. Манхао просто не мог не отправиться на разведку, наконец он увидел впереди глотающую молнию жабу. Это была его первая встреча с магическими символами, которые приняли форму живого существа. Жаба в длину достигала почти 300 метров, и по прикидкам Манхао состояла примерно из 10 тысяч магических символов. «Интересно, сколько еще мне до края завесы?» Невольно задумался он, не став тревожить жабу. Она тоже заметила его, но, кажется, ее куда больше интересовали молнии, чем какой-то человек. Манхау уже собирался вновь впуститься в путь, как вдруг с его губ сорвался негромкий звук А? Он повернул голову и раскинул божественное сознание, и действительно он обнаружил летящий по воздуху корабль. «Вот так удача! На этом корабле я смогу немного передохнуть!» С блеском в глазах он направился в сторону корабля.